Студия «Медиакнига» представляет Екатерина Боровикова «Вырой. Новая эпоха» Читает артист Сергей Горбунов Пролог Системный блок издавал воющие звуки уже которую неделю. На клавиатуре западали некоторые кнопки, а монитор раздражал россыпью битых пикселей. Максим вздохнул. Герман делал все, что мог, но у всякой вещи есть свой срок службы. Оставалось лишь надеяться на то, что компьютер проработает еще несколько месяцев, а зимой, во время большого рейда, найдутся новые детали. Классификация неполная. Кроме того, некоторые выводы могут быть ошибочны, а описание существ предвзятыми. Но я надеюсь, что в будущем данный труд послужит хорошей отправной точкой для исследователей. Сложно быть первопроходцем. Работа была кропотливой и интересной. Максим систематизировал, преобразовывал в связный текст те сведения, что накопил за долгое время. Наработки лежали рядом. кип рукописных листов, фотографии, схематичные рисунки и записи бесед с доброжелательно настроенными жителями Вырыя. Биолог создавал очередную книгу «Царство постмортем». Постмортемы необходимо разделять на три типа. Супериус – высшие, инфериор – низшие и небулозус – туманники. На данном этапе выяснить, как появляются высшие, не удалось. Одно понятно, они на порядок сильней и могущественней представителей типа низшие. По отношению к людям условно их можно разделить на негативистов, позитивистов и нейтралов. Максим задумался. О сути высших он ничего не знал. А туманники и вовсе оставались загадкой, хотя в приречии научились их использовать. Но, может быть, это они, таинственные, невидимые, мелкие существа, использовали людей? Да и существовали это не могли сказать даже «домовые». Тип «низшие» можно разделить на два класса. «Спумая» — «нечисть» и имортуи, — «нежить». Нечисть характеризуется наличием души, нежить — ее отсутствием. Особо стоит упомянуть всевозможных фантомов, хоть они и относятся к спумае, тела у большинства нематериальны. В кабинет протиснулся Мирон. «Пап!» «Ты прочитал?» «Что? А, да, конечно, сынок!» Макс порылся в бумагах и отыскал обычную ученическую тетрадь, на обложке которой было написано «Интервью со странниками». «И как?» Десятилетний Мирон отлично знал, что отец, в отличие от мамы и Кости, не будет хвалить просто так. И посмеиваться, как Настя, тоже зря не будет. Парнишка ждал правдивое, обоснованное мнение о своем первом литературном опыте. «В среднем не очень», — Мирон насупился. «Подожди, сынок, я не договорил. Садись». Мальчишка залез в кресло, поджал ноги и приготовился слушать пояснение. «Понимаешь, сама по себе идея очень хорошая, и ты записал довольно интересные рассказы». «Но это, прости, читать невозможно. У тебя только на первой странице 26 ошибок!» Мирон стал пунцовым. «Почему-то, когда ругала мама, становилось обидно, а вот папины претензии вызывали жгучий стыд». «Давай договоримся», — продолжил Максим Андреевич. «Ты пока прекращаешь общаться с чужаками, не пристаешь к искателям, не лезешь с расспросами к Марине Викторовне, а изучаешь правописание и читаешь книги из сельской библиотеки. Через год-другой мы вернемся к твоей тетради. Согласен?» Сын молча кивнул. Мужчина спрятал интервью со странниками в ящик стола и успокаивающе добавил. «Первый вариант путеводителя я вообще никому не показывал, даже твоей маме. Стыдно было. А сейчас почти каждый, кто к нам забредает, просит экземпляр. Так что все в твоих руках, главное не опускать их».